Обмен-размен. 9.05 утра по мужскому времени. Бывшая лесопарковая зона в пригороде. Мост через один из притоков реки Свизнич. Идет вон, сука. Толик опустил бинокль. Тварь погрожская. да Обмен вступает в свою решающую фазу. Олег также отнял от глаз своего маленького четырехкратного китайца. Мила разыгравшаяся поземка, порывами бросая в лицо жесткую снежную крупу, стуча ледяной крошкой в борта автомашин, застывших в 50 метрах по эту сторону моста. По ту сторону, также в 100 заранее отмеренных метров от моста, замерли две автомашины противной стороны. УАЗик, обшитый какой-то мягкой хренью для тепла, торчащей из его окна в бок и вверх трубой самой настоящей дровяной печки и щеглеватый внедорожник Chevrolet, явно принадлежащий посреднику в переговорах по Гару. Был виден и он, прохаживающийся возле джипа в своей моднявой курточке и гейском рассветке шарфе. Прошелся туда-сюда, посмотрел также через бинокль, стоящий с той стороны моста две машины кресиной стороны, только в джип и микроавтобус крестьян, с некоторых пор тоже задействованный под транспортное средство. Собственно, По раскладам полагалось по одной машине с каждой стороны и одну посредника, во избежание возможного незаметного скопления личного состава и последующих ненужных эксцессов при передаче. оставаться со своей собственностью всегда сложно. Но тут накануне заупрямился Толик. «Если ты погар с той стороны посредник, то и машина твоя считается как бы с той стороны, и потому мы можем также иметь два мотора». Погар раздраженно сопел и доказывал, что он не с той стороны, а сам по себе. Но Толик вдруг стал необычайно упрямым и уперся. «Раз не мы тебя подтянули для посредничества, то ты и есть с той стороны, и точка. Не нравится, приезжай с ними на одной машине, мы тогда тоже на одной приедем». В конце концов, осатанивший от тупого упрямства, Толика Погар плюнул и согласился. «Черт с вами, приезжайте на двух, но не больше четырех человек в общем, чтобы без эксцессов. Я, говорит, сначала подойду и проверю». На то мы порешили. Собственно, на двух машинах приезжать или на одной роли особо не играло. Нужно было просто по сценарию, придуманному Олегом, всячески демонстрировать упертость и самодурство Толика, что и было в тот раз вполне себе продемонстрировано. И не только в этом. Толик всячески в последних встречах выказывал склочность характера и неадекватность, что было, в общем, несложно, если учесть, какую сильную неприязнь он испытывал к посреднику. В частности... Он в последний момент на отрез отказался от прежде уже согласованной передачи в обмен двух мешков сахара и коробки печенья, нагло предложив заменить это лишней 200-патронной лентой к пулемету и 27-литровым баллоном бытового газа. Озверев от такой наглости буквально в последний момент, погар пригрозил было, что откажется от передачи и начинайте дальше с кем хотите, но Олег, выбрав момент, шепнул ему, что Толик, мол, нашел себе уже недавно новую бабу. И потому мол, возвращение прежней подруги теперь не является приоритетом. Совсем нет, чисто из товарищеских побуждений. А товарищество с девкой, ты же сам понимаешь, стоит существенно меньше, нежели постель. Погар, видимо, было что не поверил, но Поворчав вынужден был согласиться на такую неравную замену. Под это дело пустой использованный баллон, взятый у Ольги Ивановны, с трудом и не сразу, но все же, благодаря мишным техническим навыкам, наполнили обычной водой. А ленту с патронами, зелеными от окиси, привез откуда-то Толик, сообщив, что «это говно месяц лежало в воде и вера им теперь никакой». Спешно отреженные на новый фронт работы пионы всю ночь драили ленту и патроны, приводя их э, вполне в, в боевой вид. И вот теперь обе стороны рассматривали друг друга в бинокль, настороженно ища признаки подляны. Подляны на первый взгляд не было. Толик просунулся в приоткрытую боковую дверь микроавтобуса и вытащил оттуда пулемет Калашникова без ленты. Поднял его за ствол прикладом вверх и показал погару, разглядывающему их опять в бинокль. Тот согласно кивнул, скрылся в уазике и вывел оттуда девушку, в светлой куртке с капюшоном, джинсах, судя по всему, Белку. Белка держалась почему-то очень скованно. Стояла возле уазика, опустив капюшон на лицо и лишь кинув взгляд в сторону стоящих по ту сторону моста спасителей. Погар, обняв ее за плечи, что-то втолковывал ей, приблизив лицо к ее капюшону. Толик с Олегом впились взглядами посредством бинокль в происходящее. «Э -э -э что-то -э она не посмотрит даже сюда? Забеспокоился Толик. Как-то она. Да-да, да-да-да-да. Олег тоже был озабочен. Били ее, что ли? Лицо не показывает? Я им. Я им побью, бля, не на шутку возмутился Толик. — Постой, куртка ее вроде. — Да ее, куртка ее, и в джинсах она была, да. — Ага, ну-ну-ну-ну-ну-ну. No, no, no, no, no. Погар еще о чем-то поговорил с Белкой, похлопывая по плечу, как бы поясняя, «Ничего, — Ничего-ничего, скоро будешь дома. Белка одной рукой поправила капюшон на голове, а надо сказать, начавшись с утра ветерок-поземка по сейчас превратился во вполне себе уже пронзительный, порывистый зимний ветер, помахала наконец-то рукой Толику и Олегу и обратно скрылась в УАЗике. Теперь оттуда вылезли двое субъектов в камуфляжах и разгрузках с автоматами. Потоптались около машины и стали закуривать, прикрываясь от пронзительного ветра. Ну что, она? Она, конечно, ты что, ясен пень она. А что лицо не кажет? Ты знаешь, я не удивлюсь, если ей лицо подбили напоследок. Элеонора, она ведь характерная. Успокойся. — Вернее, продолжай психовать по сюжету нормально, но держи себя в руках и помни о сценарии. — Да помню я, помню все. — Вот, если все пройдет, как наметили, будешь вполне отомщен. И Белка, и я, и вообще башня. Э -э -э, скорее бы, ну что они там тащатся? Олег подошел к джипу, у которого было приспущено чуть стекло на задней правой двери, откашлялся. — Ну что там, как Белка? — послышался изнутри приглушенный голос Сергея. «Нормально все показали! Погар сюда идет, приготовься!» И вновь отошел к брату. Погар в сопровождении мужика, вылезшего из-за руля его щегольского авто, явно пион или водитель, или то и другое сразу, одетого в поношенное, но крепкое пальто, и в самом деле направлялся через мост к ним. Вот они миновали уже середину моста, где металлические перила были все увешаны разнокалиберными навесными замками, с свидетельствами брака на век прежних мужских молодоженов, и направились к ним. — Что за дела? — возмущенно встретил претензии Толик Посредника. — Почему девчонку так мельком показали? А может, это и не она? Погай пожал плечами. — А кто ж тогда? — Не, ну вы даете. Мы привезли, предъявили вам. Что же мы вам ее... Как вам еще ее предъявлять? И добавил уже тоже в свою очередь возмущенно. «Хотите, я сейчас вернусь и опять ее выведу? Продемонстрирую фаз, профиль, раком пустанет, если в этом ракурсе вы ее легче узнаете!» Съязвил он напоследок. Олег вообще заметил, что посредник не на шутку нервничает. Не иначе вся эта бровада о десятках успешно проведенных сделок не более чем болтовня, и он просто трусит. Когда обмен вступил в свою завершающую, а значит и самую опасную фазу. «Ты у меня сейчас сам тут раком встанешь!» Рыгнул Толик, хватая того за отворот курточки. — Толя, Туаля! — предостерегающий Олег. — Ну, извините, — поправился погар. Виноват, схамил, но вы меня тоже понять должны. Обращаясь к коллегу, произнес тот примирительным тоном. — Ваш брат, знаете ли, это рвущаяся наружу неадекватность. У меня у самого нервы на пределе. Я на этой сделке чисто на здоровье теряю больше, чем приобретаю. — Ты даже не представляешь, сколько ты теряешь подумал Олег, встретив взглядом с братом и поняв, что тот подумал то же самое. О слабых хватку Толик дал высвободиться посреднику. «Чего Леонора, Леонора такая зажатая? Обижали, что ли, ее?» «Зажатая. Ваша Леонора Белка весьма раскованная девушка, в хорошем, конечно, смысле», взялся пояснять погар. «Вы сами видели на фото, с ней все в порядке, но у нас, то есть там, где она содержалась, не курорт, конечно, вы же понимаете». Простудилась второго дня, вот и кутается, старается на холоде не стоять. Ну ничего страшного, только что чуть кашляет. Вернется домой в башню, малиновые там с горячим чаем, лимонного сока, парацетамола. Будет как новенькое. Есть у вас, надеюсь, парацетамол? Если нет, я мог бы... Да заглохни ты уже, психанул Толик. Есть, есть у нас парацетамол, вообще много чего есть. Задолбал ты уже, забирай свой барахло веди сюда белку, посредник чертов. Багар тяжело вздохнул, как бы демонстрируя свою тяжкую долю, и как он идет навстречу, несмотря на все наезды, и предложил посмотреть обменный фонд. Олег провел его, показал, в то время как Толик нехорошим взглядом сверлил пришедшего с ним субъекта, отчего тут зябко кутался в пальто и начинал уже понемножку дорожать. Явно работяга, да, не, не завидна его доля. Обменный фонд оказался в порядке. Жексон, напросившийся с ними в этот раз на передачу, чтобы развеяться, а то от этих хаттабок уже голова кружится выкатил из салона микроавтобуса газовый баллон и выставил коробку с пулеметной лентой. Погар, ухватившись за горловину, качнул баллон. Тяжелый. Была опасность, что он захочет его проверить. Оттого Толик опять отвязался на этот раз на Олега, причем явно не без удовольствия. «Какого хера мы им столько даем? Ты комер сраный! Баллон с газом, лента патронов и пулемет!» Еще целый саквояж шоколада. А может им еще и мои последние трусы снять и отдать? Да нахер нам нужна баба за такие день... э, средства? Теперь можно было уже гнать любую пругу. Белку привезли. С нашей стороны ништяки в наличии. Явно все всех по договоренности устраивает. Обмен видно, что пройдет. что бы и не по неадекватить. Как бы от расстройства, что переплатили. А можно и, как это у коммерса бывает, в последний момент и выторговать некую скидку? Что они сделают в ответ? Не откажутся же уже от готовой сделки и не отрежут же девке руку, чтобы уравновесить торг? Погар так это и понял. Еще он, видимо, представил, что Толик сейчас в последний уже момент может начать опять кусочничать, торговаться уже по мелочам, как это и бывает. Он знал у вот таких вот тупых и мелочных субъектов, каким он видел Толика. И вообще он сам выглядел дерганным, нервным. И не стал проверять ни газ, ни патроны. Только что подхватил пулемет и поклацал на весу затвор. В затвор ходил с приятным жирным таким металлическим лязгом. Стоявший по отдаль, Джексон улыбнулся. Ну прям как рабочий. не Недаром туда столько масла бухнули. Толик заметил его ухмылку и нора уже на него. что стоит и выбиться? Взял и давай свою дуру и паси ту сторону. чуть тебя сюда, лыбу давить привезли? Джексон послушно подхватил свою СВДху и отправился пасти ту сторону. На той стороне все было тихо и мирно. Перекурив два мужика в камуфляже, обратно залезли в УАЗик и больше не показывались, очевидно, ожидая погара. Погар, видно было, что ни черта не разбирался в оружии, и потому Толик ему еще и предложил стрельнуть, заправить ленту и шарахнуть он в твою таратайку, один черт патроны уже ваш, считай, не жалко. В принципе, это было возможно. Разбиравший пулемет-оружейник-спеца гарантировал, что на одну-то очередь его точно хватит. И в ленту на этот случай в самом начале заправили пяток вполне исправных патронов. Но погар и тут непонятно заспешил. «Да-да, я вижу, вы люди слова. Мы тоже люди слова. Нет, проверять не будем, я вам верю. Давайте уже, Олег Сергеевич, грянем остальное. А где же ваш мальчик?» «Сергей в башне остался смотреть за хозяйством», – ответил Олег. «Опять же, приболел малость, простудился. Будем вместе с Белгой лечиться». «А, да-да, да-да-да-да, простудился. Какая неприятность». Непонятно, быстро опять затарахтел. Раньше такой неторопливый и вальяжный, тщательный в деталях погар. Заболел. Ай-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Бывает, да. Прошли к джипу. Олег открыл багажник. В багажнике стоял прекрасный, рыжий кожи, большой кофр или саквояж, или, как это можно назвать, большая пузатая сумка с открыванием сверху, с латунными замочками и кожаной же ручкой. Шедевр, можно сказать, чемоданно-сумочного творчества, найденный в квартире таможенника Бутлегера. Какой-то граф так, кстати, судя по всему, сильно недешевый в прошлом и сам по себе. Олег щелкнул замками, раскрылся квояж и продемонстрировал содержимое, которое было, конечно же, главной ценностью и главным предметом торга. Плотно набитые пачки кофе, плитки шоколада занимали почти весь его немалый объем. Сверху лежали пузатые пачки долларов и евро, пачка потрепанных расписок администрации и жиденькая пачка довольно редких мурских талеров регионов. — Да, за Элеонора похитители рассчитывали получить, как сказал раньше Олег, как за вагон с макаронами. Тут же лежал холщовый мешочек с золотом и камушками, изъятыми у подлого еврея-цыгана, на который погар первым делом и нацелился. Прислонил пулемет к борту джипа и жадно схватил его, причем только не приминул скочно проскрепить. — Ты, сука, ты железяк к локировке прислонил, полировку поцарапаешь! Бросив на него непонимающий взгляд, какая нахер полировка, о чем он... Погар, между тем, высыпал из мешочка себе на ладонь золотые украшения, в свое время добытые Сергеем Крысом у рыжего гопника, вернее, снятые с тела, и принялся их лихорадочно быстро пересчитывать, перебирая пальцем и, видимо, сверяясь по памяти с оговоренным перечнем. Все сходилось, включая золотую печатку со вставкой из белого металла, на которую еще при торге в башне погары видно было, что особо положил глаз, явно сука себе зажилит. Не исключено, что и значительную часть золота рассчитывает хапнуть. Наблюдая за жадно горящими глазами поганца, подумал Олег. А то и вообще все. Мы ведь не знаем, на каких условиях он там, на той стороне, сговорился. Может, там в условиях и нет никакого золота. Отдаст им саквояж и пулемет с баллоном, да и будет с них. А он, видать, не слабо рассчитывает на этой сделке приподняться. Ишь, как ручонки трясутся у гниды. Пересчитав украшения и сыпав их обратно в мешочек, Погар выудил оттуда и пластиковую колбаску с камушками, изъятыми у неудачливого коллеги. Задумчиво потискал их в пальцах, не разворачивая полиэтилен, и сунул туда же. Затянул на мешочке шнурок и уже хотел непринужденно сунуть его в карман, как вмешался опять же Тулик. «Э-э, куда суешь? Офигел? Белку, чтоб здесь стоял, вот тогда будешь по карманам рассовывать. А сейчас нефиг, давай отмашку своим, пусть девку сюда чапает. «Как так?» — не согласился Погар. «Так, знаете ли, не делается». «Это что же вы думаете, я дурак или в первый раз? И так она сюда придет, и вы меня ведь с ценностью меня отпустите, что я жизни не знаю?» «Жизнь узнает знаток!» – фыркнул толик выразительно поглядывая на молчащего Олега. «Вы им, говорю, ценности из кармана и покладь назад. получше когда белка будет здесь, а раньше не надейся. Олег, блядь, что молчишь, скажи этому чмошнику!» «Нет, нет-нет», – заторопился последний. «Олег Сергеевич, так дела не делаются, вы что?» Есть определенная процедура, утвержденная ассоциацией посредников, и я не имею права ее нарушать. Ценности и э, объект обмена передаются на нейтральной, абсолютно нейтральной территории, на равноудаление от обоих сторон конфликта под гарантией посредника. Вы что, мне не доверяете? «Нет», – спокойно заметил Олег, – «не доверяем». «С какой стати?» «А на ассоциацию твою мы трижды помочились», – нагло добавил Толик. «Ништяки видишь? В исправности и наличии. Ну и все». Пусть девку сюда чапает, а ты, как заведено, пойдешь к ней навстречу со всем этим добром. Ты же ж думаешь, что с тобой лохи разговаривают или в первый раз? Давай, телефонируй своим, пусть девку выпускают, а то золото с камушками клади обратно. Погар было заспорил, но Толик с Олегом были непреклонны. Да оно и по правилам было логично и правильно. Встреча передачи на мосту так для обоих сторон более-менее безопасно Пересчитав тщательно количество пачек с кофе и шоколадом в саквояжи и даже проткнув одну пачку маленьким ножичком и понюхав высыпавшийся ароматный коричневый порошок, а затем даже распечатав фольгированную трубочку и рисок Меллер и нахально сунув в рот одну конфету, Погар согласно и удовлетворенно кивнул. Застегнул саквояж и собрался было уже, достав рацию, давать отмашку на тот берег для начала процедуры собственного обмена, когда Олег вновь сбил его с тем по простым вопросом. А вы вдвоем все это утащите? Действительно, ценностей получилось много. Причем ценностей габаритных и тяжелых. Пулемет, коробка с патронами, баллон с газом, да еще пузатый кофр с шоколадом и кофе. Для двоих это было многовато. Как погара не пытался навьючить на своего шофера, кроме баллона с газом, еще и пулемет, что самому утащить кофр и коробку с лентой, ничего не получалось. Ясно было, что что-то одно придется оставить. Пока. Поглядывая на баллон с газом, погар, видно было, размышлял, уже не оставит ли его, но жадность оказалась сильнее. Тогда он предложил следующий вариант. Они сейчас с мужичком перетаскивают на ту сторону самое тяжелое, баллон и пулемет с коробкой, а потом он возвращается один, забирает кофр и с той стороны выпускает вашу девушку. Толик заспорил, но Олег неожиданно согласился. Только настоял, чтобы золото, погар выложил. И тот с неохотой тоже согласился. Вынул из кармана мешочек, еще раз взвесил на ладони, затем шнурок на горловине мешочка затянул узлом изо всех сил, завязал еще одним узлом и вновь дважды крепко затянул. Подал Олегу. Это чтобы потом еще раз не пересчитывать. Олег лишь пожал плечами, сунув мешочек к себе в карман. Никто не поспешил помочь Погару, когда тот, кряхтя, вновь завалил своему напарнику баллон на плечо. Тот аж перекосился от усилий удержать тяжеленную булькающую емкость. Затем поднял пулемет, коробку с лентой, и они двинулись на ту сторону, провожаемые Олеговым. «Уважаемые, только не вздумайте нас обмануть и уехать, не рассчитавшись. Я уж не знаю, как к этому отнесется ваша ассоциация, но вот Евгений со своей СВД этого явно не одобрит, как и мы». И от того, давайте договоримся, вы передаете эти ценные вещи, но сам в машину не садитесь и за машину не заходите. Любое невыполнение этих условий означает однозначно попытку нас кинуть. И Евгений стреляет на поражение. Я давно уже заметил, что вы носите под курткой броник второго класса, но это от СВД не защита, поверьте. Погар хотел что-то ответить, но потом лишь кивнул и поспешил догонять уже пошедшего к мосту своего шофера, кряхтя тащавшего на плече ржаво красный баллон. Как только они отошли на достаточное расстояние, Толик в пол голоса произнес Аля же, рискуем, пулемет, патроны, газ. Вдруг решат, смыться, не рассчитавшись. Не, не согласился Олег. Жадность победит. Ты же видел, как у него ручонка трясились, как за золото перебирал и валюту считал. Жадино еще тут вернется. А что им вот так вот вперед авансом пулемет и прочее дали утащить? Напротив полезно, пусть считают нас лохами доверчивыми, неспособными на пакость. Это точно, вынужден был согласиться брат. Они просто обязаны теперь нас считать идиотами, дали им авансом такие ценности, где же такое видано. Но зато, дай бог, не будет больше выкобениваться. Крыс, не замерз там? Он стукнул локтем в дверцу джипа. Нет, донеслось оттуда через щель в окне. Нет, еще. Ну неудобно, бля. В ноге мурашки. Скоро уже белку видели. Ага, терпи, видели. Скоро уже. Жди. Доковыляв до машин, Погар был встречен опять вылезшими из Уазика двумя субъектами в камуфляже, которые приняли у него пулеметы и патроны. Арботяга в пальто с облегчением бухнул в снег баллон. Переговорив с камуфлированными, Погар, как и договаривались, не заходил за машину и, явно судя по нервному подергиванию плечом, чувствовал целящийся ему между лопаток ствол. Затем вновь направился к мосту. «Ну, идет», — облегченно сказал следящий за происходящим на том берегу через бинокль Олег. «Все по плану, джентльмены. Серег, приготовься!» Из джипа донеслось что-то неразборчивое, а Толик забеспокоился. «Прикинь, они сейчас расколют, что примет горелый? И что патроны фуфловые, а?» «Не, не успеют. Ты что? Олег был настроен оптимистично. «Там же все внешне выглядит, как на выставке. Чтобы наверняка ну из него не надо, надо не меньше пары десятков высадить», Спецов сказал. «Не буду же они стрелять?» «Бабах, слышь?» – позвал он. «Фиксируешь контрагентов?» «Так-то да, походу, ага», – ответил не оторвавшийся от прицела, стоящий на колене Джексон. «Только у них в вазе может задний борт изнутри бронированный быть». А в колесо, если надумают, сдернут, я с такого расстояния как бы не факт, что надежно попаду. Полагаю, не понадобится, заверил Олег. А, а баллон? А баллон, Олег! Опять запеспокоил столик. Могут вентиль открыть, а там вода? Замучиваются открывать, я его газовым ключом затягивал. продолжая рассматривать происходящее на той стороне, ответил Олег. А вот, смотри, даже не в вас, а в Пагарову телегу баллон грузят в багажник. А нет, на заднее сиденье. Нет, не будут проверять, я же говорю. Так, идет этот поганец. Все, приготовили. Столян, сценарий помнишь? Хули там помнить тоже мне драматургия. Совершив первую ходку, теперь уже погар шел значительно уверенней. Все дело на мази. Обмен пошел. Теперь оставалось только завершить, забрать в кофр с главными ценностями и дать команду, чтобы пускали девку. Все было психологически точно рассчитано, как сказал себе он. То же самое сейчас с другой стороны, думал Олег. Багажник был вновь открыт, и недоверчивый бага... опять открыл кофр, в багажнике проверяя. Все вроде бы было точно так же, как и в первый раз. Никто не стянул ни пачки кофе, ни плитки шоколада. Даже та вскрытая им пачка кофе была на том же месте. Также лежали пачки валюты, которые он опять теперь уже торопливо и небрежно пересчитал под презрительным взглядом Толика. «Ты что ж думаешь, пока ты ходил, мы из пачек по нескольку бумажек повытягивали. Ну ты ж лоб по себе судишь. Не обращая внимания на Толиковые издевательские высказывания, Погар проверил все ценности, затем, повернувшись от саквояжа коллегу, требовательно пощелкал пальцами. Олег подал ему мешочек с золотом и камнями, и он, проверив узлы, сунул его в карман. Удовлетворенно кивнул, закрыл саквояж, клацнул замками, ухватил его за ручку и под ненавидящим взглядом Толика вытащил из багажника. Тяжелый черт! Как и следовало ожидать. Да, явно его было в первую ходку со всем остальным не утащить. «Элеонору!» — потребовал Олег. Согласно кивнув, Пагарда остал из кармана небольшую рацию и что-то, отвернувшись, пошептал в нее, явно с какими-то кодовыми словами на случай подляны. Следящий за той стороной моста Джексон сообщил. — Девку вашу вывели, держат, пока не пускают. Олег и сам видел, как возле джипа появилась знакомая фигурка в светлой куртке с наброшенным на голову капюшоном в сопровождении двоих камуфлированных с автоматами. Он поднес к глазам бинокль. Белку по-прежнему было трудно рассмотреть. Стояла полубоком, но это была, несомненно, она. Судя и по одежде, и по фигурке, в которой сейчас, правда, из-за куртки можно было рассмотреть только встроенные ноги в джинсах в оптигон и поджарую попку. «Но пусть пускают, замерзнет!» Успейте. Погар трусил, но старался держаться независимо. «Значит, это... значит, я пошел. Как и говорено, пересекаемся с ней на середине моста, и, и на этом обмен закончен». Он поперхал, как овца. «Приятно было с вами работать, хоть вы и...» э, «Ты козел!» Нарушая благостную атмосферу, э, что все идет по плану и все на мази, который пытался создать погар, вклинился Толик. «Поставил чемодан обратно!» «Чего бы вдруг?» Очень удивился погар и только перехватил тяжеленный саквояж ценности ценностями поудобнее. Э, «Что это еще за новости?» «Вам что, девушка ваша уже не нужна? Мы же все обговорили!» «Нужна! Обговорили!» «Боже мой, что мы тут все обговорили! С каждой фразой, повышая градус, уже орал Толик. «Поставь нахуй чемодан на место, я, может, передумал!» «Вы что, вы что?» Глаза по погары заметались. «Все ведь уже почти закончено, посчитано. как вы можете передумать. Безделка уже наполовину закончена!» «Столян, ты что, с катушек съехал?» Зло понимающе спросил Олег. «Какого хера ты тут вытворяешь?» «А ты вообще молчи!» Заорал на брата в конец разошедшийся итальян. «Нас грабят, это ебалом жёлкаешь! Я с самого начала был против такого размена! А сейчас я просто в охуе. Да мне только сейчас дошло, что за какую-то мокрошёлку стеклявую мы отдаем, как за взвод гейш из японческого борделя! А за нахуй на место я передумал!» Лицо Погара стало наливаться бордовым. Такого расклада он не ожидал. Толян, видя, что тот не двигается, рывком выдернул из кобуры на боку свой здоровенный кольт, взятый этот раз на трелку именно для представительности, и направил на погара. Впрочем, держался он так, чтобы его не было видно с той стороны моста от вражеских машин, чтобы его закрывал корпус джипа с открытой крышкой багажника. — Да вы что такое говорите? — упавшим голосом пролепетал погар и беспомощно оглянулся. Стоявший на колене за машиной парень с СВД все так же рассматривал происходящее с той стороны моста через прицел и не подавал никаких признаков, что он собирается как-то реагировать. Как будто происходящее за его спиной его немало не касалось. Олег, на разумность и здравый смысл которого только и оставалось уповать в этой идиотской ситуации, что-то пытался втолковать брату, но того несло. «Над нами весь муск ржать будет! Как идиоты! Почему мы должны столько? Один пулемет! Отличный пулемет! Сколько стоит!» Пять бледей можно на него сменять. А еще патроны, газ, шоколад, деньги, золото. Ты же шоколад не жрешь, пытался как-то вклиниться Олег, но брата несло все сильнее. Буду жрать, я лучше даясь, сам все сожру, чем давать столько за бабу, просто за бабу, поставь, я сказал, поставь чемодан на место. Видя, что тот вне себя, и, возможно, кажется, самые неприятные последствия, закуп... закусив губу, погар поставил саквояж обратно в багажник джипа. И только с грохотом захлопнул крышку багажника. Радируй своим, чтобы тащили обратно газ и пулемет с патронами. Требование было откровенно дурацкое. Заведомо невыполнимое. И Погар только беспомощно перевел взгляд на Олега. Тот зло сплюнул. Талян, бля, тебя опять клинит. Ты опять с утра не принимал свои таблетки, гад. Я за тобой должен следить, как за маленьким ребенком. Господи, подумал Погар, и это прочиталось в его глазах. Еще и наркоман. Или зависимый, или псих, черт бы его, побрал. Но ведь почти все уже сделали, надо же. «И золото пусть вернет! Лишь захапал! А мне нацрать на эту телку, я только по-товарищески! Но за товарища столько не платят, а ты грабешь!» Продолжал разоряться Толяна, размахивая кольтом. Так, владевший собой Олег быстро принял решение. «Константин, только не волнуйтесь, это нервный срыв у него, это бывает после контузии. Сейчас я все это рыжу. не беспокойтесь». Решит он, решальщик, бля, все золото, без шоколад, Поймет еще. Я нах кофе теперь буду лучше каждое утро пить. Хотя я его не люблю. И пох сколько он стоит! Орал Толик. Чем отдавать такие ценности всяким поганцам? Патроны, газ еще, целый баллон. Постойте вот тут, сказал Олег Погару, на место указав чуть подальше от джипа и, подойдя, обнял брата за плечи, рывком отвернул его от погара, повел того в сторону. Отойдя, они вступили в перепалку. Слышалось, «Градош, это за нашего товарища, дурак! Здесь муж сражать будет! Так да, нас все презирать будут, если мы нашего товарища! За одну бабу столько! Идиот наркоманский, белка наш товарищ, нельзя быть таким скотом, это не по-пацански!» Ну и прочее, и прочее. Погар затравленно огляделся. Вот ведь. Оставалось надеяться, что старший брат, как он не раз уже демонстрировал, имеет влияние на младшего отморозка, И сейчас они с ним договорятся. И в самом деле. Перепалка быстро стала стихать. Здоровый дебил спрятал свой большой пистолет обратно в кубуру И вроде как прислушивался к брату. А тот наседал, доносилось. «Ставишь нас в идиотское положение. Ведь мы уже, уже отдали и газ, и пулемет, и ленту. И никто не вернет, это же ясно. Не позорься, так никто не делает. В конце концов, она наш друг». А тебе просто надо регулярно жрать свои транки, а не выступать, пока не спросят. Решать тут буду я. Лучше бы я тебя, дурака, сегодня дома оставил. Кажется, дело шло на лад. Здоровенный дебил быстро сник и сейчас просто стоял с опущенной головой. Сволочь, так напугать. Мог ведь и застрелить, с такого отморозка станется. Не, правильно, правильно сделал для себя вывод. С этим бизнесом пора заканчивать. Наконец, старший братец явно окончательно совладал с младшим недоумком, И тот теперь стоял, понуро опустив голову, доносил лишь злые реплики старшего. — Не разбираешься, не лезь! Кто-то тебя, дурака, спрашивал бы! Вернемся в башню, я с тобой насчет этой выходки еще поговорю! Отвернувшись от брата, Олег теперь быстро приблизился к погару и в сказал ему. — Ну, как я и сказал, утрясено. Быстро забирайтесь саквояж и завершаем обмен. Быстро! — Погар и сам совсем не был настроен медлить. Бросив только взгляд настоящего спиной к ним Толика. Он тут же суетливо подскочил к внедорожнику. Олег распахнул крышку багажника. Погар схватил вожделенный саквояж, похлопался по карману, проверяя на месте мешочек с золотом и камнями и, скособочись на бок из-за тяжелой ноши, быстро двинулся к мосту, по дуге огибая Толика. С той стороны, также отпустили девчонку. Теперь они, как и положено, сближались примерно в одном темпе и должны были ступить на мост, она со своей стороны и он со своей одновременно. Похрустывал снег, мела поземка, колючий стекла ледяная крупа в разгоряченное лицо, перевешивала на бок тяжеленный огромный баул, сердце стучало где-то близко к горлу, не веривая, что сейчас наконец все закончится. Удачно, удачно, удачно. Помимо законного процента, помимо доли закидалов этих лохов из башни, Еще и это золото, эти камни, никому не подотчетная, чистая его доля зубами, вырванная у этих уродов. Ну, и мы будет сюрприз. Только бы это, блядь, все сделала как нужно. Должна, должна. Не захочет с... же она схлопотать пулю между лопаток. И чтобы этот Олег удержал хоть на пять минут этого своего чокнутого братца наркомана, не дал ему опять выкинуть какой-нибудь фортель. погар быстро шел обмирая предвкушение, что все получилось, вместе чем чувствуя на себе теплый дружественный взгляд через оптику СВД. Скорее бы все это кончилось, и к чертям свинящим такой бизнес. Впрочем, это он себе говорил после каждой сделки. — Ну что? — Толик, спрятавшись за джип, перекинул со спины на грудь автомат. После того, как посредник с акваяжем двинулся к мосту, с него, как рукой, сняло и напускную истеричность, и последующую тормознутость. — Бабах, как там? — Девку пустили, сближаются как бы одномоментно, — сообщил, не оборачиваясь, Джексон, продолжая фиксировать происходящее через прицел винтовки. — Братан, как я? — Нормально, Талян. нормально. Олег был также упруго деятелен. Как и брат, перекинув теперь автомат на грудь, спрятавшись за джипом, он достал бинокль. «Крыс как? Все по распорядку?» Бросил он между делом внутрь джипа через открытую дверцу багажника. «Все как тренировались», донеслось из салона. «Я заметил, тут чуть боком стоял», сообщил Олег. «Ну ничего, Пагару было не до таких деталей. Здорово мы на него Морозовну пустили». «Ага, идет, Белка, идет. Сближаются». Вскоре погар и зябко кутающее лицо в капюшон девушка вступили на мост, каждый со своей стороны. Напряжение возрастало. «Я вылезу!» – послышалось из джипа. «Я тебе тебя вылезу! Сиди! Ничего еще не кончилось!» Олег захлопнул крышку багажника, отсекая возмущенное бормотание Сергея. «Я тоже посмотреть хочу!» Внезапно подал голос Джексон, и голос его звучал встревоженно. «Ах ты он, их У УАЗика в задней стенке открылось заднее окошко, и, комарады, там пулеметное слово корячится. Олег прильнул к окулярам бинокля. «Действительно!» Из задней стенки машины оппонентов теперь показался пулеметный ствол, слепо ворочаясь в направлении моста. — Ах ты ж, блядь, что бы это вдруг? — Ничего, ничего, — успокаивающе произнес Олег. — Страхуются только и всего, чтобы мы чего не выкинули. — Стрелять не будут, мы же тогда сходу по валим, а он только на мост вступил. Им ничего не достанется. — Ничего, не бздим соратники. Смотрим. — Тем более, что и пулемет поди наш. — Толян, покажи им и наш аргумент. — талян и сам, без напоминания, метнулся к открытому сбоку салона микроавтобуса и, достав оттуда ПК с подцепленной снизу зеленой облупившейся коробкой ленты, занял позицию лежа у заднего колеса машины. Вот погар с саквояжем и девушка сблизились примерно на середине моста, как раз там, где, негромко побрякивая от ветра, висели грозди заиндивевших замков и замочков, символов вечной любви. Приостановились... Погар что-то сказал девушке, та согласно кивнула, еще ниже опустив голову закутанную в капюшон куртки. Разминулись, двинулись дальше. Она к джипу, он к УАЗику. Олег облегченно вздохнул. Еще метров сто и белка у нас. Однако дальше все пошло не по заранее оговоренному плану. Разминувшись с посредником, белка прошла еще около десятка, десятка шагов и вдруг захромала припадая на левую ногу, пошла медленнее, еще медленнее и, наконец, совсем остановилась, присела, обхватив колено руками. — Что за черт? Погар же, напротив, ускорил шаг и, вскоре уже миновав мост, направлялся к непосредственно к УАЗу. — Что она делает? Какого хера она встала? — зарал за пулемет Толик. — лек также был не на стревожен, и только Джексон сохранял спокойствие, поочередно фиксируя через прицел то спину Пагара, то амбразуру с пулеметом в задней стенке вражеского внедорожника. «Черт! Ничего не понятно!» — прошептал Олег, рассматривая происходящее в бинокль. Белка сидела на корточках чуть ближе середины моста, обхватив колено руками, опустив капюшон на лицо и, казалось, не собиралась дальше двигаться к спасителям. «Что за черт? Да что с ней?» «Они и ногу, что ли, повредили?» — прохрипел из-за пулемета Толик. «Не должно быть, до моста нормально», — не согласился Олег. «Чего она тогда?» Элеонора! белка!» — заорал Толик, приподнимаясь. «Сюда иди, быстро!» Вряд ли она его слышала, ветер отнес звук в сторону в поле. «Пап, я выйду!» — послышался встревоженный голос Сергея из джипа. «Сидеть не вздумай, еще ничего не понятно!» «Брателла!» — оглядываясь на Олега, прокричал Толик. «У них с ногой что-то! Я это, к ней, а?» «Нельзя, Талян, не согласился Олег. «Может быть, неправильно воспринято. Это не по регламенту обмена третьему вылазить на мост. А у них пулемет!» «Она же не идет!» «Это от них не зависит. Они свое дело сделали, отпустили. Они в своем праве. Черт, погар сейчас до машины уже дойдет. Она все сидит». «Белка!» – заорал он во весь голос. «Немедленно сюда!» В джипе отчетливо заматерился Сергей, но тем не менее отца не ослушался и из джипа не вышел. «Обозначить поверх машины, чтоб посредник не спешил?» Полуобернувшись, спросил Джексон Олега. «Нельзя, могут неправильно понять. Завалят девку, у них пулемет. Женька, фиксируем барзуру. Если вздумают стрелять, бей в нее раз за разом. Но не раньше». «Пока что, хоть и с нарушением, но все идет по согласованному плану. Девчонку она не отпустили». «А чего Леонора на мосту застряла? Мы разберемся», – решил Олег. Снова все замерли, следя за обстановкой через прицелы. Вот погар беспрепятственно дошел до УАЗа, и ему навстречу распахнулась дверь. Подав туда внутрь принесенный саквояж, он теперь уже чуть не бегом направился к своей машине, которая, как и у вас, уже стояла с включенным мотором, позаботился его водитель Пион. Полминуты, и он скрылся внутри» не слышно хлопнула дверца. И почти одновременно обе машины тронулись с места, покидая точку рандеву. Из заднего борта УАЗа по-прежнему угрожающе торчал ствол пулемета. Олег молчал, наблюдая. Все это ему не нравилось. Очень не нравилось. Какого черта Элеонора делает на мосту, даже не предпринимая попытки приблизиться к ним? С набой что-то? Почему так резко и неожиданно? Да хоть и с ногой, да ну, ты хоть ковыляй, хоть ползы на четвереньках. Ну, Че ж ты, дура, там на мосту на простреливом месте уселась? Ведь не гимназистка какая, дав, дав, давно уже расклады должна понимать. Белка, черт тебя подери, сюда, бегом! Заорал Толик. Видно было, что девушка оглянулась на машины, спешно покидавшие уже окрестности моста, и увидев, что они уже довольно далеко, встала и как-то неспешно, по-прежнему, нему опущен на лице капюшоном куртки, из-под которого выбивались рожеватые волосы, направилась к ним, не хромая, но и отнюдь не бегом. «Быстрее!» – зарала всю глотку Толик, все же не рискуя выходить из-за машины. у вас и шевреле Пагара» были уже метров за триста от моста, но еще вполне в пределах прямой видимости. До леска, в котором скрывалась дорога, было еще примерно столько же, и их пулемет представлял собой прямую и непосредственную угрозу. Черт их знает, что им придет в голову после полного расчета-то! Белка чуть ускорил шаг. Еще десяток секунд, еще метров двадцать добавили УАЗ и Шевроле расстояние между ними и гарнизоном башни. Еще десяток секунд. Джексон отнял винтовку от плеча. Отсюда уже точно не засажу, и скрылся в микроавтобусе. Как только девушка поравнялась с джипом, и судя по расстоянию, противники уже наверняка даже длинной очередью из пулемета на ходу не смогли бы их надежно накрыть. Олег выскочил из-за машины, схватил вялую, как кукла, Элеонору за рукав и рывком вкотащил ее за джип. Оставив стоять на сошках пулемет у колеса микроавтобуса, вскочив к ним подбежал Толик. «Элька, какого?» Олег отбросил с головы девушки капюшон. Секундная пауза, секундное остолбенение. Это была не Элеонора.